Часть вторая. Глава двадцать пятая. Медовый месяц пришел к концу, и счастливая молодая Чита, вернувшись в Даклу, поселилась в доме, который Джастис Уоллен преподнес своей дочери в качестве свадебного подарка. Это был большой белый особняк с куполообразной крышей, стоявший на одной из тихих отдаленных улиц. В нем было с десяток просторных комнат, к которым подошло бы любое убранство, но молодые согласились на том, что лучше всего обставить их в стиле, к которому бенишия привыкла в отцовском доме, в стиле американской старины. К дому примыкал участок земли, акров в 25, Джастис закрепил за дочерью капитал в 40 тысяч долларов, а его жена позаботилась о полном обзаведении молодых, начиная с мебели, все Широтон, Чиппендейл, Дейл, Хэппи и кончая бельем и посудой. От других родственников Бенишия получила в подарок серебро, хрусталь, медную и бронзовую утварь, тетушка Эстер из Дэши прислала ящик столового серебра, а мистер и миссис Бенджамин Уоллин из Филадельфии Бронзовые каминные щипцы старинной работы. Ханна Барнс, не желая отстать от богатой родни, Подарила чудесный сервиз китайского фарфора. Одним словом, с первых же дней в доме воцарилось изобилие, Казавшееся Солону даже чрезмерным. — Поистине проведение милостиво к нам. Если только это волею провидения мы живем среди такой роскоши, — Сказал он однажды Бениши вскоре после того, как они устроились в своем новом доме. — Твоя правда, милый, — ответила Бенишия. — Мне часто приходило на ум, что мои родители и я сама слишком щедро осыпаны божьими милостями. Но раньше у меня не было своих денег, и я не могла помогать другим. Теперь же, имея собственные средства, мы с тобой можем делать немало добра и утешаться мыслью, что достаток, который нам дан, Мы обещаем на цели, угодные Господу. Это соображение поразило Солона своей глубиной и справедливостью. Бенишия словно показала ему, что она и умнее его, и глубже разбирается в религиозно-нравственных вопросах, хоть у ней вовсе не было такого намерения. Солон подошел и обнял ее. — Какая ты умная! Какая ты умная, и какой у тебя... Золотое сердце, бенише! не знаю, чем я заслужил такое счастье. И в самом деле сбылись все его юношеские мечты. У него хорошая работа, красивый дом, прелестная молодая жена, влиятельные друзья и родственники, он здоров и полон сил. Солон посмотрел в окно, на поля, уходившие вдаль к западу, и у него даже дух перехватило. Такая красота была кругом. За широким лугом виднелся другой дом, живописно белевший на темной зелени сосновой рощи. От косых лучей заходящего солнца оконные стекла пламенели золотым огнем. На лужайке у гамака, подвешенного между двух старых дубов, попрыгивала малиновка и несколько черных дроздов. — Хорошо, правда? — задумчиво спросил он. — Ах, Солон, — вздохнув, — ответила Бенишия, — я так счастлива с тобой. У меня есть все, чего можно желать. Солон и Бенишея вполне готовы были удовлетвориться той немудренной жизнью, которой жило даклинское общество. Войти в эту жизнь им было легко. Молодую Читу, известную своим примерным благочестием, а кроме того, обладавшую положением и связями, Везде встречались с распростертыми объятиями. Очень скоро после свадьбы Бениша поняла, что к душевному складу солона как нельзя лучше подходит старозаветная безмятежность этого полудревнего существования. Он был наделен всеми добродетелями, располагавшими к такой жизни, и свободен от всех пороков, которые мешали бы примириться с ней. Лучшее общество округи состояло из квакерских семейств, и Солон со своей милой и приветливой женой скоро заняли видное место в Даклинской общине. Со многими членами этой общины Солона связывали добрые отношения, установившиеся еще в ту пору, когда он вел с ними дела, помогая отцу. Но теперь он для них был уже не молодой Барнс, состоящий при отце и матери, Асолон Барнс, помощник кассира Филадельфийского торгово-строительного банка, молодой человек с отличными видами на будущее, один из самых уважаемых граждан Даклы. Ему уже не раз случалось держать речь в молитвенном собрании, и старейшины общины, ее духовные наставники, находили, что у него есть все данные для того, чтобы со временем самому сделаться одним из старейшин, и что следует почаще привлекать его к участию в богоугодных делах общины. Женская часть общины была в восторге от Бениши. Молодых супругов на перебой приглашали в дома окрестных друзей, и сами они тоже нередко принимали гостей в своем уютном доме. Как-то раз солоно попросили вместе еще с двумя друзьями взять на себя обязанность воздействовать на одного из членов общины, позволявшего себе обидные замечания по адресу другого. Солон дал согласие и повел дело так умно и тактично, что по всей округе заговорили о его необыкновенной чуткости и добросердечии. Вскоре после этого его избрали членом постоянного комитета вспомоществования, назначением которого было заботиться о беднейших членах Даклинской общины и помогать им в нужде. Солон вставал в половине седьмого, обходил свое хозяйство, заглядывал на конюшню и в хлев, отдавал распоряжение работнику. После завтрака он садился в кабриолет, и тот же работник вез его на железнодорожную станцию. Без пяти девять он выходил из вагона на вокзале Брод-стрит в Филадельфии, и ровно в девять являлся в банк. До трех часов, а иногда и дольше, он сидел у одного из кассовых окошечек, проверяя чеки и отчитывая кредитные билеты. А иногда, по поручению своего начальника, мистера Эверерда, разбирал просьбы о мелких судах, поступавшие в отдел кредитов. Картотека, которую он завел для Эверерда, успела разрастись до гигантских размеров. К его услугам был и другой справочный материал разные каталоги, бюллетени, указатели, но нигде не нашлось бы таких исчерпывающих сведений о браках, кончинах, судебных процессах, банкротствах, оценках и переоценках, словом, обо всем, что касалось частных лиц, банков и корпораций Филадельфии и ее окрестностей. Человек глубоко нравственный по природе, солон, кроме того, привык судить о делах и людях в свете определенных, незыблемых принципов и понятий. По его представлениям, люди, достигшие высокого положения в обществе или большого богатства, были обязаны этим только своему трудолюбию и благоразумию. Правда, иногда до его ушей доходили слухи о сомнительном происхождении иных крупных состояний, и это смущало его». Ведь в Библии ясно сказано, что кто нажил богатство несправедливыми путями, тому добра не будет. Он всячески старался идти навстречу мелким дельцам и предпринимателям, состоявшим в числе клиентов банка, но мало-помалу ему пришлось убедиться, что и среди этих людей далеко не все безупречны в своих делах. Работая с отцом в Дакле, он привык думать, что только истинно достойные люди имеют право на поддержку кредитных учреждений. Здесь же на его глазах через кабинет мистера Эверерда проходили ежедневно самые разнокалиберные дельцы, фабриканты, торговцы, предприниматели, и единственным, что решало вопрос оказывать или не оказывать им такую поддержку, служила их платежеспособность. Солом пытливо присматривался ко всем этим людям. На его взгляд, следовало бы принимать во внимание и нравственные качества каждого клиента? Исправно ли он исполняет свой религиозный долг? Воздержан ли в своих привычках и образе жизни? Достаточно ли скромный и в то же время опрятно одевается? да пропорядочном ли окружении живет? Заслуживает ли он вообще звания честного человека и доброго гражданина? Все эти обстоятельства казались Солону крайне важными для суждения о человеке. Полный таких возвышенных мыслей, он каждый день ездил в Филадельфию и обратно, соблюдал в обращении положенные формы вежливости, интересовался всем, чем считал себя обязанным интересоваться, и мечтал о том времени, когда они с Бенишей обзаведутся большой семьей и станут жить, как завещены людям от Бога. Так мирно и безоблачно текли его дни в ожидании счастливого события. Бенишия должна была скоро сделаться матерью. Как вдруг слегла Ханна Барнс, заразившись инфлюенцией, эпидемия которой свирепствовала в Восточных Штатах. Несмотря на старания врачей и самый заботливый уход, Она прохворала две недели и умерла к поистине безутешному горю мужа и детей. Синтия незадолго до того вышла замуж и жила в Йорке, штат Пенсильвания, где муж ее был одним из руководителей квакерской общины, но когда мать заболела, ее вызвали в Даклу. Самый жестокий удар эта смерть нанесла Солону. Он страдал так глубоко, что временами на него находили приступы мрачного, мертвящего оцепенения, грозившие не только поколебать его религиозные устои, но и повредить рассудок. Он как-то сразу постарел и долгое время был не в силах сосредоточиться даже на работе. Не раз он рыдал, оставшись один в комнате, но в конце концов на помощь ему пришла религия. Призвав все свое мужество, он напомнил себе, что нужно быть благодарным Творцу за многие милости, неспосланные ему прежде. Кроме того, он чувствовал себя обязанным утешить и поддержать Бенишую, ведь она не только горевала о Ханне, но и болела душой за него, зная, как он любит свою мать. Единственным, что облегчало их скорбь, была мысль о ребенке, Который скоро должен был родиться. Эта мысль помогала им крепиться В ожидании лучших дней. Глава 26 шестая Четыре месяца спустя Бенишая родила девочку. Солон не помнил себя от счастья, Ему хотелось дочку. Девочке дали имя Айсабел В честь любимой тетки Бениши, Ее нельзя было назвать красивым ребенком, и родилась она, к огорчению родителей, довольно слабенькой. Но, тем не менее, ее появление на свет вызвало бурную радость в обоих семьях, Парнсов и Оллинов. Ведь она была первой внучкой, и Джастис Оллин тут же положил в торгово-строительный банк 2000 долларов на ее воспитание. За девочкой родился мальчик, которого назвали Орвилом. он был круглолицей, темноволосый крепыш, если дочь не могла порадовать родителей красотой и здоровьем, то у сына того и другого оказалось в избытке. Орвел рос тихим, послушным, ласковым ребенком, пожалуй, ему не доставало живости, но зато нельзя было пройти мимо, не залюбовавшись им. Прошло еще два года, и на свет явилась вторая девочка, получившая имя Доротеи. У нее было хорошенькое кукольное личико, блестящие каштановые волосы, круглые розовые щечки, серые глаза с поволокой. А когда она улыбалась, то становилась похожа на ангелочка. С первых же шагов, с первого детского лепета — В ней проявилась неугомонная, переимчивая натура. Она старательно подражала всему, что делали старший брат и сестра. Ее веселый голосок целый день звенел безумолку, и мать, слушая его, думала о том, что у этой резвушки жизнь непременно сложится счастливо и легко. С рождением детей перед Солоном и Бенишей встали те вопросы, связанные с их воспитанием, которые беспокоят всех родителей на земле. Солону, всегда высоко ценившему послушание и порядок, и, с другой стороны, дух хорошей дружной семьи, теперь представлялся случай осуществить свои идеи на деле. И он готов был приложить все старания для того, чтобы каждый из его детей мог служить образцом разумно воспитанного ребенка. Серьезного, правдивого, справедливого и доброго. Бениша была с детьми более снисходительной, но, впрочем, и солон никогда не прибегал к суровым или слишком крутым воспитательным мерам. Оба сходились на том, что лаской и мягким внушением можно достигнуть куда лучших результатов. В уходе за детьми Бенишей помогала девушка по имени Кристина, Совмещавшая в своем лице няньку и гувернантку. Дети ее очень любили. Она происходила из небогатой, но почтенной квакерской семьи, жившей в Редкильне селении неподалеку от Даклы, и солом получила о ней самые похвальные отзывы когда дети подросли настолько, что могли уже осилить начитки грамоты, Кристина стала их первой учительницей. Она учила их с помощью таких нехитрых пособий, как деревянные раскрашенные брусочки, небольшая классная доска и простой букварь без картинок. Сперва, разумеется, все внимание Солона было обращено на Айсабелл, затем настал черед Орвела. В каждом из них он как бы вновь переживал собственные ранние годы и думал, какая это в сущности Загадочная, почти непостижимая пора детства От года к году крепло в нем сознание Своей родительской ответственности Заставлявшее его постоянно тревожиться о том Как лучше направить и наставить своих детей В их первых неуверенных еще шагах Ведь в любом из них можно воспитать Стремление к высоким и благородным целям Так, по крайней мере, надеялся Солон И он с особым вниманием перечитывал то место из книги по учений, которое начинается словами «С горячей любовью к подрастающему поколению» и дальше гласит «Помните всегда, дорогие мои юноши и девушки, что страх Божий есть начало мудрости». Он не готовил своим детям беззаботного существования, потому что сам привык жить в скромности и труде. Но твердо верил, что они должны быть и будут довольны тем путем, Который он для них изберет. Жизнь в семье текла размеренно и спокойно Тем порядком, к которому с детства привыкли и солоны и бенишие. В их доме, как и в других квакерских домах округи, Не было ни картин, ни музыкальных инструментов, ни книг, За исключением разве нескольких сочинений, о сущности квакерской веры или сходного содержания. Библия, дневник Джорджа Фокса, дневник Джона Вулмана и его же друг Оливия и квакерский крест – такие темы, как искусство, театр, светские развлечения никогда не затрагивались в разговоре. Воскресные и даже ежедневные газеты находились под запретом, только Солон просматривал их для деловых надобностей. Бенишия чтением не интересовалась и читала редко. В день первый Солон и Бениша торжественно отправлялись в молитвенный дом Даклинской общины, захватив с собой двоих или даже всех троих детей. Солон ехал с озабоченным видом, весь поглощенный мыслями о делах общины, в молитвенном доме он с Орвелом усаживался по одну сторону от прохода, А Бенише и Айсабел по-другую, и пока длилось торжественное молчание, предшествующее началу беседы, оба сидели, погрузившись в благочестивые размышления, Столь только разницы, что Бенише то и дело возвращалось мыслью к своим домашним делам, Тогда как Солон сосредоточенно ждал, когда внутренний свет озарит его душу. Даже Бениши не представляла себе всей глубины религиозного чувства своего мужа. В молитвенном доме он больше молчал, благоговея перед мудростью Творца. Лишь в редких случаях он вставал и обращался к собравшимся со словом. Говорил он, закрыв глаза, и дети смотрели на него с любопытством, не слишком понимая, что все это означает. Бенише еще реже случалось говорить о молитвенном собрании. Ей мешала природная застенчивость, и, кроме того, ее духовная близость с мужем была так велика, что в своих речах он как бы выражал и ее мысли, и чувства. После собрания они на каких-нибудь полчаса задерживались у входа, обмениваясь приветствиями с многочисленными друзьями и знакомыми, потом возвращались домой и в большой синий-сером столовой, обставленной незатейливой и прочной старинной мебелью, садились за простой, но сытный обед, до и после которого читалась традиционная молитва. Иногда эта трапеза совершалась в семейном кругу, иногда в ней принимал участие кто-нибудь из друзей или родных, Вина и крепкие напитки на стол не подавались, А единственной формой веселья была задушевная беседа или мягкая дружеская шутка. Детям полагалось сидеть за столом прямо и вести себя чинно. Обычно они строго выполняли это правило, насколько можно было уследить за ними. Малейшие шумы и возня тотчас привлекали внимание Солона и одного его укоризненного взгляда в сторону провинившегося бывало достаточно, чтобы водворить тишину. Впрочем, он нечасто прибегал к этому способу, предпочитая по возможности не замечать мелких нарушений порядка. В сущности говоря, эти годы, пока Эссабел не исполнилось шести лет, Орвилу у четырех, и Дратей двух, были самыми счастливыми в жизни Солона Барнса. Конечно, не обошлось без обычных детских болезней, но и только. По праздничным дням ездили всем семейством в гости, то в Филадельфию к родителям Бениши, то в Торнброк к отцу Солона, то в Дешию к тетушке Эстер. Эти постоянные изъявления родственного внимания, почти столь же обязательные, как в еврейских семьях, совершались со всей торжественностью и серьезностью которая в то время была присуща любым человеческим отношениям в квакерской среде. Глава 27. Однако даже и в этот счастливый период у Солана были свои заботы, коренившиеся в особенностях его душевного оклада. За годы службы в торгово-строительном банке он многому научился, Стал лучше разбираться в жизни и в людях. С другой стороны, работа в банке открывала перед ним широкие коммерческие перспективы. Пользуясь своей осведомленностью в городских делах, он поместил часть собственных средств в закладные на принадлежавшую городу недвижимость. Это оказалось выгодным, и банковский счет Солона все больше округлялся. Однако Солон не обладал настоящим размахом. Он был не из тех людей, в чьем воображении рождаются грандиозные планы строительства железных дорог или прокладки трамвайных линий, кого не смущают мелкие сделки с совестью, ценой которых зачастую покупается большой успех. Напротив, он никогда не заглядывал далеко вперед и предпочитал оставаться в сфере дел небольшого масштаба, где прибыли сравнительно скромны и укоры совести не тревожат душу. Так, например, вскоре после женитьбы Солона к нему явился один старик-фермер, разводивший домашнюю птицу, и предложил купить его ферму. Сам он был уже слишком стар, чтобы справляться с таким хлопотным делом, и в последние два года не мог даже выплачивать проценты по закладной. За пятьсот долларов наличными он готов был уступить Солону все обзаведение. Между тем, по самым скромным подсчетам, одна только ферма стоила не меньше двух тысяч, а птичник при умелом хозяйничестве мог дать еще тысяча полторы. Солону платил старику 620 долларов, а спустя короткое время перепродал ферму в три тысячи, причем ему даже не пришлось уплатить накопившиеся проценты. Вскоре после этого ему попалось на глаза газетное объявление о продаже с публичных торгов небольшого домовладения в Филадельфии, состоявшего из нескольких построек. Он посоветовался с тестем и заручился его обещанием в случае надобности помочь деньгами, а затем пригласил специалиста для оценки назначенных к продаже домов. Получив нужные сведения, Солон отправился на торги. Вел он себя осторожно, не торопился, но пока цена держалась ниже суммы, осигнованной им на покупку, методически надбавлял по сотне долларов всякий раз, когда молоток аукциониста готов был опуститься. Так он, в конце концов, дошел до 18 тысяч долларов, и дома остались за ним, к большому его удовлетворению, так как у него был уже на примете подходящий покупатель. Через два месяца он продал эти дома за 27 тысяч и полученную прибыль вложил в другую недвижимость, здесь же, в Филадельфии. Но, как неприятны были подобные удачи, Их постоянно омрачала тревожная мысль о том, где же грань между простым стремлением к лучшему и корыстью, несовместимой с велениями религии, между жаждой денег и власти и верностью к вакерским заветам. Снова и снова он принимался перечитывать давно знакомые главы из книги по учений, где речь шла о законах, о третейских судах и коммерческой деятельности не ради укрепления своей веры, но в чаянии найти поддержку своим взглядом на карьеру дельца. Особенно запомнились ему два наудачу выбранных отрывка из главы о предпринимательстве. «Мы призываем всех помнить, что никто не должен пускаться на такие предприятия, в основе которых лежат зачастую обманчивые перспективы, связанные со спекуляцией или риском. Пусть лучше удовольствуются жизнью скромной и умеренной, сообразно принципу самоотречения, каковой мы исповедуем. И в другом месте. Наше горячее желание состоит в том, чтобы друзья во всех своих начинаниях смиренно ожидали, когда Господь наставит их, и неукоснительно сообразовались бы с указаниями и запретами духа истины в делах своих и торговле, не позволяя себе увлекаться необузданной жаждой земных благ, и пометуя столь часто и прискорбно оправдывающиеся в наши дни слова апостола о том, что желающие обогащаться впадают в искушение, А уклонение от правой веры погружает людей в бедствие и пагубу. Но ни в Филадельфии, ни в других местах Солну почти не встречались люди, Кроме разве очень немногих твердых в своей вере квакеров, Которые собрались бы избежать забот или соблазнов, связанных с богатством. Жажда власти и денег словно была разлита в воздухе, Даже в Дакле, этом патриархальном уголке, который, впрочем, быстро застраивался и рос благодаря живописной природе и удобному местоположению, даже здесь. Солон уже подмечал у многих фермеров, торговцев и обыкновенных граждан это стремление урвать свою долю добычи. На столбцах филадельфийских газет то и дело поминались и возвеличивались новые имена. В то же время ходили слухи о политических интригах, которые велись с целью захватить и расхитить городские доходы. Солону не раз приходилось слышать о товариществах, специально создававшихся для того, чтобы захватить в свои руки выгодные подряды на снабжение газом и водой, на прокладку и эксплуатацию конных железных дорог. Совсем недавно клика продажных политиков попалась на том, что использовала муниципальные средства для финансирования частных предприятий и для биржевых спекуляций. Их махинации были разоблачены и планы сорваны, но только одного человека удалось поймать и засудить. С другой стороны, находилось немало вполне порядочных, по видимости, людей, которые, располагая крупными средствами, желали вложить их в новые предприятия. Именно эти люди открывали новую эру, эру финансового процветания в развитии американского общества. Большинство дельцов помельче и просто зажиточных граждан тянулись к тем, у кого была сила, власть и успех, в убеждении, что собственное их благополучие зависит от ума и способностей этих финансовых воротил. Честных или бесчестных — все равно. И временами Солон невольно задумывался о том, каких высот материального благополучия мог бы достигнуть он сам, если бы решился вступить в эту битву за деньгами и власть. В банке у него постоянно был перед глазами выразительный пример мистера Скидмара и мистера Сейлборса, которые разъезжали в собственных дорогих автомобилях с шоферами, разодетыми в щегольские ливреи. У Скидрама был отделанный с большой роскошью дом на Риттенхаус-сквер, а у Сэблорса — особняк в Мэнлайн. Их имена, так же как имена их жен, сыновей и дочерей, постоянно мелькали в светской хронике местных газет. Но и они, по наблюдениям Солона, охотно преклоняли колено перед еще более крупными представителями местной финансовой олигархии – бидлами, дрекслерами, уиндерами или же такими нью-йоркскими магнатами, как Вандельбирты, Гудлы, Морганы и Рокфеллеры. Видимо, всякому, кто занимался банковским делом, полезно было соприкасаться с этими лицами и подражать их примеру. И вот, словно нарочно, чтобы еще усугубить, одолевавший на сомнения, случилось одно происшествие, потрясшее его до глубины души. Героем этого происшествия явился сын одного из даклинских соседей. Восемнадцатилетний Уолтер Бриско был личностью, характерной для своего времени, порождением новых изменившихся условий жизни. Хотя и воспитанный в добрых квакерских традициях, он с жадным взглядом озирался по сторонам, в любую минуту готовый сбросить с себя узду. Как-то в день первый его отец, Арнольд Бриско, в сопровождении самого Уолтера, явился к Солону с просьбой. Не может ли он, Солон, употребив свое влияние, пристроить юношу в торгово-строительный банк? У Бриско отца была небольшая ферма, И, кроме того, лавка в городе. Но ни сельское хозяйство, ни торговля сына не привлекали. Придавая большое значение личным добродетелям и деловым качествам, Солон вместе с тем не умел разбираться в людях, особенно если дело касалось его единоверцев. Он хорошо относился к Арнольду Бриску, которого знал как набожного и благочестивого квакера, Сын произвел на него впечатление порядочного молодого человека, прямого, чистосердечного и, к тому же, расторопного. Когда Бриско изложил цель своего посещения, Солон на несколько мгновений задумался. «Видишь ли, друг Бриско, — сказал он наконец, — как ты знаешь, вакансии у нас в банке открываются редко. Но все же для молодого человека, желающего начать с самой скромной должности — Случай иногда может представиться. Не стану тебе ничего твердо обещать, но как только услышу о чем-нибудь подходящем, сейчас же сообщу. Случилось так, что через несколько месяцев после этого разговора администрация торгово-строительного банка произвела ряд перемещений среди своих низших служащих. Многие получили повышение, в результате чего одно место конторщика оказалось свободным. И Эдвард спросил Солона, нет ли у него кого-либо на примете. Солон тотчас же послал за молодым бризко, и тот сразу понравился как Эверерду, так и старшему бухгалтеру, под началом у которого ему предстояло работать. Около года все шло хорошо, но вот однажды торгово-строительному банку понадобилось отправить крупную сумму денег в Банк Атланты. Старший бухгалтер лично отсчитал полторы тысячи долларов пяти и десяти долларовыми купюрами, сложил, запечатал и написал адрес. Но когда пакет прибыл на место и был вскрыт, в нем оказалась только газетная бумага, нарезанная по формату государственных казначейских билетов, да кусочек свинца, положенный в середину для тяжести. Казначей Атлантского банка без труда установил, что его служащие не причастны к мошенничеству. Пакет был вскрыт в его присутствии, и всех одинаково поразила жульническая проделка. Приглашенные торгово-строительным банком сыщики пришли к заключению, что виноватым мог быть только мистер Детисматос, старший бухгалтер или кто-нибудь из служащих его отдела. Мистер Децесматис, несмотря на свою иностранную фамилию, был уроженец Пенсильвании, баптист и республиканец, скучнейший и честнейший человек, идеальный образец банковского служащего. Он прослужил на одном месте пятнадцать лет, и для него не составило труда доказать свою невиновность. Таким образом, под подозрением оставались четверо служащих отдела, в том числе и юный Бриско. За ним была установлена тщательная слежка, и спустя месяц или около того стали выясняться любопытные подробности, касавшиеся поведения молодого Бриско. Так, например, удалось установить, что со времени его поступления на работу в банк у него появились новые привычки – Раньше ему не свойственные. Нередко он поздно задерживался в городе, ссылаясь перед домашними на сверхурочную работу или занятия в вечерней школе. На самом же деле он в это время околачивался в разных увеселительных местах. Играл в бильярде, его видели в компании молодых людей и девушек сомнительной репутации. На одну из таких девушек он тратил немалые деньги гораздо больше, чем могло позволить его скудные жалования. В конце концов, его арестовали под предлогом наспех состряпанного обвинения в нарушении общественного порядка. На допросе стали допытываться, откуда у него деньги. Кроме того, ему сказали, будто бы номера банковских билетов, посланных в Атланту, были заранее переписаны, и что у тех денег, которые нашли при нем... Оказались эти самые номера. Это была неправда, но юноша струсил и во всем признался. В оправдании себя он жаловался на чрезмерную строгость отца, на томительное однообразие домашней жизни. Именно потому он и не устоял перед соблазном другого, более легкого и приятного существования». С помощью настойчивых расспросов удалось выяснить, что свыше тысячи долларов из украденной суммы и сейчас лежат спрятанные в амбаре его отца. Волтера тотчас же отвели к судье, в кабинете которого он подписал полное признание, и теперь ему оставалось только ждать судебного приговора. Вся эта история с самого начала чрезвычайно смущала и волновала Солона. Но теперь, когда виновность Бриска была доказана, дело обернулось новой, особенно тягостной для него стороной. Его угнетала мысль, что он поручился за Олтора, что отец юноши – квакер, собрат прилигии. Он уехал в этот вечер домой совершенно подавленный, не поговорив даже со своими сослуживцами. Ему нужно было время и тишина чтобы обдумать случившееся и помолиться. Бениша, встретившая его на пороге, сразу увидела, что он чем-то расстроен. Солон, милый, что случилось? У тебя неприятности? Знаешь, Бениша. С трудом выговорил он, медленно расстегивая пальто. Преступником оказался Вольтер. Не может быть! – скричала она, потрясённая не меньше его. Неужели это правда? «Пойдем, расскажешь мне все. Ах, Солон, какой ужас!» Они вошли в гостиную, и там, устало опустившись в кресло у окна, он рассказал ей все подробности дела. «Ты только подумай, Бениша, ведь это я устроил его в банк!» — повторял он. А Бениша тяжело вздыхала в ответ. Вся воплощение материнской заботы и сочувствия». В эту минуту у дверей раздался звонок, и служанка доложила о приходе мистера Арнольда Бриска. Бенише и Солом поспешили к нему навстречу. Его вид испугал их. Этот плотный, розовощекий человек за один день постарел на много лет. Глаза его ввалились, весь он был какой-то понурый, жалкий. Он остановился на пороге, нервно теребя в руках шляпу. — Друг Барнс, — начал он глухим, словно за могильным голосом, — я не знаю, что сказать тебе. Он вдруг прикрыл глаза рукой, рот его страдачески искривился. Солон, потрясенный до глубины души, шагнул вперед и положил ему руку на плечо. — Друг Бриско, я понимаю, как тебе тяжело. Мне самому тяжело, словно это случилось с моим сыном. — Никогда не думал что мой мальчик может стать вором, — срывающимся голосом продолжал Бризку. Деньги я возмещу, не в этом дело. Стыд, позор, вот что страшно. Он совершил преступление, и, может быть, даже лучше, если он понесет кару, как бы она ни была сурова. Никогда бы я в это не поверил, если бы он сам не сказал мне. Он снова заплакал. Друг Барнс, он находит, что я был слишком строг с ним. «Я все себя спрашиваю. Может быть, это и в самом деле так?» «Ты знаешь, я всегда старался быть ему хорошим отцом!» «Как он мог сказать это?» – возмущенно вскричал Солон. То, что случилось с Уолтером, было недоступно его пониманию, потому что он сам никогда не испытывал тех желаний и чувств, во власти которых оказался юноша. «Это злые, несправедливые слова!» Он смотрел на своего соседа, осунувшегося с воспаленными от слез глазами, и думал, что сына, который осмеливается так говорить с отцом, ничто не исправит. «Может быть и так», — продолжал Бризко, — «но особенно тяжело мне, когда я думаю о том, какую жизнь он вел, каких друзей себе выбрал». Я спросил его, раскаивается ли он, но он ответил, что нет, а я, мол, ничего не понимаю в жизни. Что ж, пусть правосудие свершится, мне кажется, так будет лучше. Дождусь приговора, а там продам свою лавку и уеду из Даклы. Ведь я уже никогда не посмею смотреть людям в глаза. Нет, нет, друг Брискова, горячо возразил ему Солон, ты ни в чем не виноват, и ни один честный человек тебя не обвинит, тебе не зачем уезжать отсюда. Но, произнося эти слова... Солон почувствовал, что говорит не вполне искренне, уклончиво. Может быть, и в самом деле для Бриска лучше уехать, чем оставаться здесь и постоянно ловить на себе сострадательные или любопытные взгляды. Он сам не знал, что посоветовать несчастному. Он думал о своем сыне, который в это время мирно спал наверху, в детской, под присмотром преданной няньки. Что если бы ему, Солону, Пришлось когда-нибудь оказываться в положении Бриска. Захотел бы он увидеть своего сына за тюремной решеткой. Последние годы он часто задумывался о будущности своих детей. Он так любил их. Когда они плакали от боли, ему самому становилось больно. Когда они смеялись, он радовался вместе с ними. И сейчас, думая о них, он колебался». Правильно ли будет, если Олтера посадят в тюрьму, Заклеймят на всю жизнь, как преступника? Может быть, он просто сбился с пути, Попав в дурную компанию? Солон готов был вступиться за юношу, Если бы близко попросил его об этом. Но сраженный горем отец повернулся к двери, И Солон понял, что предложить свою помощь Было бы сейчас неуместно и бесполезно. Сам... «Не знаю, что тебе посоветовать, друг Бриско», — сказал он с глубоким участием. «Может быть, ты прав, тебе виднее. Конечно, поступок серьезный, и все же, если дать Уолтеру возможность исправиться...» Но тут ему представились холодные, равнодушные лица Эверерда и Сейлборса. А, впрочем, раз он не понимает всей глубины своих заблуждений, пожалуй, Ему же полезнее, если его отправят куда-нибудь, хотя бы ненадолго. После ухода лавочника Солон стал упрекать себя за то, что не взял Волтера под свою защиту. Но в то же время он не мог отделаться от мысли, что, пожалуй, и в самом деле недолгое заключение пойдет ему на пользу. Уж очень притили Солону хитрость и ловкость, с которой было совершено мошенничество. Равно как и все то, на что пошли украденные деньги. С другой стороны, как быть с дорогими его сердцу строчками из книги поучений? Братья, если какой-нибудь человек впал в грех, вы, в ком дух силен кроткостью и увещеванием, помогите ему воспрянуть, пометуя, что и на вашем пути может встать соблазн. Как толковать эти слова? Помогите ему воспрянуть». Но Бриско уже ушел, а проблема осталась нерешенной. И решить ее было тем труднее, что она слишком близко затрагивала мысли и чувства самого Солона, и он не видел возможности забыть о них при ее решении. Спустя несколько дней Уолтера судили и приговорили к четырем годам исправительной тюрьмы. Только после суда, когда Волтер уже отправился в заключение, а Арнольд близко заканчивал свои приготовления к отъезду, Солон вдруг понял, что совершил непоправимую ошибку. По смыслу своей религии он должен был прийти на помощь, и не пришел. Эта мысль угнетала его. Первый раз в жизни Солон Барнс погрешил против своих религиозных убеждений и погрешил серьезно,